Глава 2. Новости от Погодина и поимка диверсанта К утру нам удалось остановить хаос. Восстановить башню в доме не получилось. Она так и осталась полуразрушенной, торчащей посреди пейзажа каменной дурой, похожей на пустые соты, навевая мне неприятные ассоциации с готическим собором из сетевого дневника Погодиной. В реальности на Комендантском, само собой, все было по-прежнему. На стройке шли работы, время от времени снизу доносился голос Артема. Но все это было невероятно далеко от нас. Прямо над башней в небе, похожим на бетонный свод, появилась трещина, неровный лоскут голубого неба. У меня возникло ощущение, что мы находимся на дне сумрачного сухого колодца. Был шанс, что ближе к обеду к нам заглянет солнце. Я смотрела из окна башни на совершенно зимний графический пейзаж. Все серовато-белое, контуры мягкие. Пятно страха обретало собственную плоть и все сильнее отдалялось от реального мира. Рано или поздно эта прозрачная стена между ним и пятном страха станет непрозрачной. А пока сверху было прекрасно видно, как на стройплощадке копошатся рабочие, для которых мы с Сашей оставались двумя призраками. Несколько раз я попробовала проделать то же самое, что ночью с бульдозером на пьяной дороге. Но ничего не вышло. Материя пятна страха мне не подчинялась. «Видно, придется снова дожидаться прямой угрозы гибели», с досадой подумала я и оставила попытки. На время. Я рассказала Саше про Погодина и про Лесника, и что, возможно, будет принято решение уничтожить домен. Саша только кивнул, давая понять, что принял мои слова к сведению. Он ничуть не испугался, как будто и ожидал чего-то подобного. Он собирался сражаться до конца. Больше мы эту тему не обсуждали, я пришла не для того, чтобы его переубеждать. Время тянулось, кажется, в десятеро медленнее, чем обычно. Никто не звонил, ничего не происходило, но с каждым часом я нервничала все сильнее. Хотя разумом я осознавала, что в оборону домина лучше не вмешиваться, что система защиты справится с агрессором гораздо лучше нас, но все равно хотелось куда-то бежать, что-то предпринимать. Саша, наоборот, становился все спокойнее и спокойнее. В этом бесстрашие было что-то нереальное. Казалось, его душа принимает какую-то окончательную, совершенную форму и уничтожение домена поставит в ней точку, без которой ее совершенство не будет абсолютным. Я сама не знала, чего мне хочется больше. Встряхнуть его и крикнуть «Очнись! Спасайся!» или проникнуться этой отрешенностью и погибнуть в домене вместе с ним. Я пугалась этих ощущений и одновременно упивалась ими. мне тут казалось, что я больше не высижу на стройке ни минуты. То хотелось, чтобы эта осада не заканчивалась никогда. На часах было около 11 утра. Мы сидели на крыльце башни и обсуждали все тот же насущный вопрос защиты домина. «Ты понял принцип? Как в анекдоте про космическую станцию. Главное, ничего руками не трогай». У тебя тут все отлично налажено. Я в этом не очень разбираюсь, но одно знаю точно. При существующей системе безопасности в домен ты можешь кого-то провести только сам, как меня. Как вампира. Что? Чтобы вампир вошел в дом, его надо пригласить. Ха, шутка. Рассказывай дальше. Ну, в каждой шутке на всякий случай ни с кем не заговаривай. Есть вероятность, что заговорив с человеком и показавшись ему, ты тем самым создаешь ему доступ в домен. Другое дело, что обычный человек этим доступом воспользоваться не сможет просто потому, что не заметит его. Как можно заметить то, о чем понятия не имеешь? Но что, если это окажется замаскированный мастер из Академии? Саша задумался. «Вообще-то, Тёме я собирался явиться. Жрать-то надо. Ну и вообще надежный человек не помешает. Скажу ему, что хочу пожить тут пару-тройку дней во времянке. Он возражать не станет. Он все равно ничего не поймет». «Ни в коем случае!» – хотела воскликнуть я, но сдержалась. «Еще опять подумает о том, что я проявляю к его лучшему другу беспричинную враждебность. Не знаю, я бы не стала. А я рискну. Что там еще по безопасности домина?» Короче, сейчас в пятно страха реально существует только один путь, по которому может пройти посторонний человек – тайная тропа, проходящая по пьяной дороге. Но о ней, к счастью, никто не знает, кроме тебя и меня. К тому же там бродит призрак, который кого угодно сведет с ума своими разговорами. Это ты о ком? засмеялся Саша. О Савицком. Что? Я его встретила по пути сюда. Он всю дорогу грузил меня устройством домена по Эшеру и нейвклидовой геометрией. Сказал, что он твоя мысль. А, тогда догадываюсь, я в самом деле думал о Савицком почти всю ночь. Вспоминал его лекции, какие-то обрывки наших разговоров. Хоть что-то полезное, чтобы объяснило, как контролировать материю, а не наоборот, превращать все вокруг себя в неуправляемую мешанину. Я и о тебе думал. Так может, я просто твоя мысль? Эй, не дергайся, я пошутила. Блин, ну и шутки у тебя. В этот миг разговор был прерван. В кармане раздался звонок мобильника. «Извини», — сказала я, вскакивая и доставая телефон. На мониторе высветился незнакомый номер. Надо сказать, все это время телефон оставался в зоне доступа. Но почему-то никто мне до сих пор не позвонил. С самого утра странное затишье. Даже немного обидно. Уходя из дома, я, конечно, оставила родителям записку. Однако подобное молчание не то, чтобы меня это особо трогало, но... «Слушаю», — сказал я голосом серьезного и ответственного человека, спускаясь с крыльца. «Ангелина», — раздался мужской голос. «В первый миг я не узнала говорившего. Это Погодин. Я так растерялась, что даже не поздоровалась. Впрочем, он явно этого и не ждал. Сегодня утром советом мастеров Академии было принято решение, — заговорил мэтр холодным официальным тоном. Домен Хольгера, так называемое «пятно страха», будет уничтожен, как представляющий опасность и нарушающий своим существованием целый ряд статей Кодекса мастеров. Реализация принятого решения начинается сегодня в течение дня. «Подождите, а что будет с Сашей?» Хольгеру не возбраняется покинуть домен. Но, само собой, его внесут в черный список, и больше никакого чистого творчества. Если же Хольгер откажется покидать пятно страха, в чем лично я не сомневаюсь, то результат будет тот же самый, правда, несколько более болезненный. Хольгер погибнет вместе с Домином, и одним демиургом на свете станет меньше. «А как же я?» «Что ты?» – в бесстрастном голосе Погодина промелькнула насмешка. «Мастера в курсе, что в доме не я. Тебе никто не мешает покинуть домен в любой момент». «Вообще-то мешает!» Я напрягла воображение и выдала. Хольгер взял меня в заложники. «Это никого не интересует. В большинстве цивилизованных стран, захваченные террористами заложники, априори считаются мертвыми. Чтобы не создавать прецедентов на будущее». «Домен будет уничтожен в любом случае, вместе со всеми, кто там находится». На этот раз злорадство в голосе мэтра Погодина было столь явным, что я не выдержала и заорала. «Да вы этого и хотели! Вы давно мечтали, как бы от меня избавиться, как бы отомстить мне за Катьку. Домина, который можно разрушить, у меня нет, так вы хотели, чтобы в домене погибла я сама. Да вы!» И тут меня осенило. Я вспомнила последний разговор с Джеффом. И до меня дошло, на что он намекал. «Белая акула, блин!» «Это вы дали Джеффу приказ заманить меня в пятно страха, чтобы меня там убили!» «Что за вздор!» – глумливо сказал Погодин. «Ангелина, у тебя больное воображение. С таким воображением нельзя работать с материей. Может, тебе женские детективы писать?» «Я была так зла, только что пар из ушей не шел». «Хорошо же, имейте в виду» и передайте всем остальным вашим подпевалам из Академии. Я остаюсь. Совершенно добровольно. Хотите убить Сашу – убивайте и меня». Погодин удовлетворенно хмыкнул. «Не забудь, это было твое добровольное решение», – сказал он. «Потом никаких претензий». И мэтр Погодин повесил трубку. «Уж не знаю, зачем он звонил, вероятно, позлорадствовать, но одного он добился. Только-только установившееся в моей душе равновесие – Сменилась адским хаосом из ненависти к Погодину, детской обиды на несправедливость мастеров Академии, страха за себя и за Сашу и злости на весь мир. Я сунула трубку в карман, сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь успокоиться и повернула обратно к башне, чтобы передать Саше беседу с Погодиным. Оказалось, в процессе разговора я ушла довольно далеко от крыльца, даже странно, что не наткнулась ни на кого из рабочих. Один из них ковырялся в корыте с цементом в паре шагов от меня. Чуть дальше спиной ко мне стоял Артем и тоже с кем-то говорил по мобильнику. Саша все так же сидел на крыльце, очевидно, ожидая, когда я закончу разговор. И тут произошло нечто неожиданное. Один из рабочих, тот самый тип в оранжевом ватнике, который возился с цементом, вдруг выпрямился. Одним прыжком оказался рядом с Артемом и коротким резким движением ударил его под дых. Артем издал странный звук и согнулся пополам. Рабочий добавил ему ребром ладони по затылку, после чего быстро оглянулся по сторонам, повернулся ко мне и прошептал, «Геля, где ближайший выход из пятна?» Я взглянула ему в лицо и оторопела, это был переодетый Костик Малевич. «Опять он!» «Ты как здесь?» «Скорее шевели мозгами», – прошепел Костик, поддерживая подмышки оседающего на землю Артема. «Не тормози!» «Ради тебя же стараюсь, ну». «Выход, по, по правде говоря, отсюда довольно далеко, километра три. Да я не про дорогу в промзоне. Главный выход должен быть где-то прямо здесь. Слушай, а зачем ты Артема ударил? Ой, ты его что, тащить куда-то собираешься?» Похоже, именно этим Костик и собирался заняться. Однако он переоценил свои силы, несмотря на небольшой рост». Артем был довольно плотным. Сейчас он стоял на коленях, охая и держась одной рукой за живот, а другой за затылок и был явно нетранспортабелен. Подхватываясь с другой стороны, принял решение Костик, потащим вместе. «Да зачем он тебе?» – полюбопытствовала я. «Как зачем? Надо вытащить его из домина. Пока он здесь в пятне, он неуязвим». В этот момент Костика прервали, к нам подбежал Саша. Одним взглядом оценив диспозицию, он без предупреждения треснул Костика в челюсть. Костик не успел даже руку поднять и, как подкошенный, упал рядом с Артемом. «Это что за падла? Тема, ты в порядке?» «Ох, сказал бы я, да только не при даме!» – сипло отозвался с земли Артем. «Саня, привет! Ты тут откуда взялся?» Пришел, не вдаваясь в подробности, сообщил Саша. «Привет», — сказала я, когда Артем кое-как встал и сфокусировал на мне взгляд. «Ребята, вы откуда все взялись? Вы мне не мерещитесь?» Все это было сказано в его обычной приветливо-насмешливой манере, однако в глазах Артема промелькнуло что-то недоброе. «Чего этот парень на тебя наехал?» Саша нагнулся и приподнял за плечо Костика, который уже очухался и ворочался на земле, пытаясь приподняться. Артем наклонился над поверженным лжерабочим и присвистнул. «Опаньки, да это не с нашей стройки, я его вообще не знаю». «Что с ним делать будем?» – спросил Саша. Костик снизу посмотрел на меня умоляющим взглядом, молча призывая не выдавать. «Запрем пока где-нибудь», – принял решение Артем. «Надо проверить, не спер ли он что-нибудь». Мало ли, пока он тут кулаками машет, с другой стороны подельники мешки с плитонитом через забор кидают. А может, он и вовсе вражеский шпион, которого конкуренты подослали на стройку бомбу подложить. Короче, вечером начальство обещалось приехать, им доложу. «Поднимайся, урод!» Костика заперли во времянке, другого места не нашлось. Предварительно убрав оттуда все ценное, то есть сумку Артема и электрический чайник. После этого Артем отправился проверять периметр. Саша пошел с ним. Я дождалась, пока они скроются из вида. Подошла к времянке и негромко сказала. «Костик, а теперь кались, В чем дело? Как ты сюда попал? Проследил за мной? Ага», – мрачно донеслось из-за двери. «Пошел за тобой через промзону». «Ну и зачем?» «Как это зачем?» «Интересное дело, ты полезла прямо волку в пасть, а я должен был стоять и смотреть. А если без эмоций?» хм, «Без эмоций». «Ну ладно, мне просто кое-что пришло на ум. А именно самое простое решение проблемы пятна страха – нанести один точечный удар изнутри. Зачем уничтожать домен, если можно попросту вывести из строя демиурга?» Все это было произнесено таким суровым и решительным тоном, что меня пробило на смех. «Костик, ты умница!» «Но для начала надо было поточнее навести справки о демиурге. Не понял?» Вынуждена тебя разочаровать, но парень, на которого ты напал, совершенно ни при чем». «Погоди, разве это был не Хольгер?» «Нет, это Артем, здешний прораб, а Хольгер был тот, кто дал тебе по морде». За дверью несколько секунд молчали. «Мля!» – раздалось наконец. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю, я ведь его узнал. Теперь пришла моя очередь удивляться. Как узнал? Артема? Его самого!» Я этого вашего прораба прошлой осенью постоянно встречал возле нашего училища. Еще тогда думал, неспроста этот тип там околачивается. Правда, потом мне сказали, что это Людкин парень. И я о нем как-то забыл, а тут увидел и сразу вспомнил. Ну, я и лох. Ну, почему я решил, что это он? И что мне теперь делать? Никто ведь не знает, что я тут, теперь угробят вместе с домином. Какой Людки? Нашей? Ага». У меня вдруг возникло подозрение, которое начало стремительно перерастать в уверенность, не основанную ни на чем, кроме личной антипатии. Слушай, Костя, сказала я после непродолжительного раздумья. Я тебя сейчас выпущу, но ты пообещай мне одну вещь. Какую? Когда выберешься из пятна, немедленно отправляйся в академию и передай любому мастеру из совета, только не погодину, пусть не торопятся с уничтожением домена. Возможно, Демурк пятна страха вовсе не Хольгер». С чего ты решила? Недоверчиво спросил Костик. Не знаю. Интуиция. Пусть проверят этого парня, Артема. Хм, ты думаешь? Да, и еще условия. Найди мне людку. Попытайся заманить ее сюда, устроим очную ставку. Скажи, срочное дело, но ничего ей не объясняй, вдруг она с ним заодно. Поклянись. За дверью надолго замолчали. «Я-то поклянусь, но, Геля, ты понимаешь, что тебе здесь оставаться опасно?» «Да уж, я понимала, и чем дальше, тем яснее». Костик и сам не догадывался, насколько он прав. «Если Демиург пятна действительно Артем, то мы с Сашей попали оба. Саша ему слепо доверяет и сделает все, что он скажет, не рассуждая просто ради дружбы. А от меня Артем, похоже, уже давно мечтал избавиться». Я оглянулась, не возвращаются ли Саша с Артемом, нет, все чисто, и откинула засов. Наружу тут же выскочил помятый Костик. «Той же дорогой не возвращайся», — напутствовала его я. «Поезжай на метро, там работает односторонний выход из пятна. Если увидишь демонов, не бойся, это учителя-оборотни. Встретишь мужика, который заговорит с тобой о невклидовой геометрии, не обращай на него внимания, это призрак». Костик застыл в дверях, «А ты? Я остаюсь». «Но, Гелия, это же глупо, ты ведь знаешь о решении совета». «Да». «Слушай», – сердито сказал Костик, – «я сюда полез, можно сказать, из-за тебя. А ты тут собираешься покончить с собой извращенным способом». «Да не собираюсь я покончить с собой. Я просто хочу попробовать спасти домен, не домен, а только то, что имеет смысл спасать». Я замялась и неловко закончила, чтобы невинные люди не пострадали. Ситуация, которая еще несколько минут назад казалась мне и ясной после появления Костика, перевернулась с ног на голову. «Совсем недавно я была полна решимости погибнуть вместе с Сашей в неравной борьбе с целым миром ради его обожаемого домена. А теперь? Если пятно страха вовсе не Сашин домен, если Демиург Артем, то какого черта нам тут погибать? Надо спасаться!» «Но пока это не более чем предположение, у меня нет никаких доказательств. А даже если таковые и появятся, то останется самое сложное, как мне убедить Сашу, что его лучший друг, которому он верит как самому себе, и есть темный мастер. Если ты хочешь оправдать этого Хольгера, тебе придется найти очень весомые доказательства», – хмурясь сказал Костик. Я даже удивилась мельком, как быстро он все понял». «Это я беру на себя. Только найди мне Людку. Давай, удачи!» «Тебе тоже!» – пожелал Костик и выскользнул в ворота стройплощадки.